Когда я называл имена крупных комедийных актеров, мне отвечали: "Ну что, у Альберто Сорди занят на три года вперед!» вперёд. Его гандяться тоже, и Нина Манфреди, и Виктория Гасман". Это была просто-напросто отговорка. Кстати, Виталий не говорят крупный актер, хороший актер», там это звучит иначе. Дорогой актер и дешевый актер». Так вот, я, оказывается, называл Камели очень дорогих актеров, а фирма решила их не беспокоить. Подбор актеров осуществлялся так. Я готовился к съемкам в Москве, а дала Урантис из кадавртистов в Лиге. Теперь по прошествии времени уже можно признаться, На моём крану фирмы большой альбом с фотографиями всех итальянских актеров. И когда Далорантис называл по телеграфу или телефону кандидата, я раскрывал альбом и видел их лица, хотя бы на фотографиях. Однажды из Рима приходит телеграмма, предлагая на роль доктора актера такого. -то. Я листаял альбом с фотографиями, отличай. Внешний актер годится. Через несколько дней получает ответ: этот актер сниматься не может. Его посадили в тюрьму за неуплату налогов и сокрытие своих доходов. Артиста украшало такое благородное, честное и выразительное лицо. В советском кинематографе актера выбирает режиссер. В западном кино, к сожалению, Эту функцию выполняет продюсер. Если у продюсера есть вкус, такт, художественное мышление, он может собрать актерскую труппу более или менее неплохую. Если же продюсер не обладает этими качествами, он наймёт исполнителей, которые не соответствуют выписанным сценарию образам, лишь бы у них были модные, приносящие прибыль имена. режиссёр не имеет права возразить. То есть возразить-то он имеет право, но на этом все и кончится. Ему придется снимать именно тех актёров, которых навяжет продюсер. А если постановщик взбунтуется, то его попросту сменят. Во время работы над Чонкиным я удостоверился в справедливости этого утверждения. О rei упорсты по поводу главного исполнителя картину оценками попросту закрыли. Время шло. Приблизительно 3 мая 1973 года срок начала съемок. А Актеров так и не нашли. То есть русские актеры уже были выбраны. Андрея Миронова пристала играть благородного сыщика Андрея Васильева, воспользовавшись тем, что в Риме не могут подобрать кандидатуру на роль Хромова, я приложил замечательного советского артиста Евгения Евстигнеева. Актёр поразительного метра феноменальной интуиции, он мог играть в любом жанре: в драме, комедии, фарсе, буффонаде, и всюду был правдив, всегда убедителен. Его актёрская индивидуальность и подвластность любой От мыслители и ученых до идиота и дураков роль Хромова небольшая. Но он с удовольствием согласился на неё. Приняла мое приглашение сыграть крохотную роль матери героя и Ольга Аросимова. Стоял уже конец апреля, а итальянскими исполнителями так и не пахло. А в это время в Москве подготовительные работы велись вовсю. Старь зверей Кинг ехал в специальном автобусе из Баков Ленинград. На пароходе, которому придется проходить под разведенным мостом, уже достраивалась капитанская рубка. Были куплены шесть новеньких автомобилей для того, чтобы расколошмать эти хваленые триковыхёных лодок. Строилась бутафорская бензоколонка специально для того, чтобы ее взорвать. Велись декорационные и организационные работы в Ленинграде, Игорь пристала разрушить каменных львов, копать ямы и вообще устраивать всевозможные киныбезобразия. Наконец, 13 мая в воскресенье прилетели исполнители.